Глава 69. -я. Эпилог. Осыпанный благодарностью гид еле волочил ноги по тускому переулку. «Евлизия, ты предала меня!» Ему даже в голову не приходило, что месть Ивлизии заключается в том, чтобы бросить Лиама. Зачем она вообще вступала в спецназ? В том, что он почувствовал себя преданным, нет ничего удивительного. Обычно после перебучения спецназ не записываются – Так что гид собирался проведать Ясуши, человека, который на этот раз был неудел. Ясуши, если и ты меня предашь, клянусь. Гид, сочащийся изо рта кровью, собирался проверить, как у него идут дела. Недостаточно. Для Лиама это было бы расплюнуть. Такими темпами вам никогда не одолеть вашего старшего товарища. Скрываясь тайном убежища, Ясуши оборудовал тренировочную площадку. И сейчас... обучал пути меча двух детей. Взглянув на них, Гид наконец-то увидел проблеск надежды. Два ребенка с завязанными глазами пытались удержать равновесие на качающихся бревнах, при этом махая деревянными мечами. Пусть они всего лишь дети, но уже выглядели сильнее своего учителя. «Я знал, что на тебя можно положиться, Ясуши!» В настоящий момент Ясуши обучал выходной одной вспышке, Работоспособность этого метода обучения уже доказана Лиамом, так что он и все оставшиеся средства обучал этих двоих на тот же манер. Многократно уложив их в обучающие капсулы, Ясуши выкладывался по полной, чтобы сделать их сильней. У него нет причин заходить так далеко. В этот момент вошли и продажные рыцари. «Эй, старик, Слышу что-нибудь о мастере одной вспышки? Ясуши, живущим здесь». На вид явно хулиганы – Одна вспышка? Нет, никогда не слышал. Не раздумывая, ответил я суши. Вот как! По собранным нами информации, учитель Лиама живет где-то здесь. Что, поблизости такая знаменитость? Простите, но мне об этом ничего не известно. Сс! Погнали, парни! И таким образом, все больше и больше людей начали вести поиски учителя Лиама. Я Суше испугался. Проклятие! Ситуация стала скверной из-за того, что Лиам продолжает распространять название выдуманного стиля. Мне это совсем не выгодно. У него осталось не так много времени. Для победы над Лиамом необходима одна вспышка, и поэтому ее суши сейчас полностью посвящал себя этим детям. Славно поработали, вы здорово выросли. Они сняли повязки. Учитель, почему вы им соврали? М? С такими слабаками. «Мы можем разобраться в любой момент п «По-по-потому?» «Потому что вы не должны обнажать меч так бездумно!» «Эти мечи предназначены для победы над сильными, не для издевательств над слабыми!» Два ребенка назвали рыцарей слабаками. Даже Гит видел, что они сильнее их. «Пока что они не ровняли Аму, но определенно растут. Я, суши, надеюсь на тебя». Гид исчез, но осталась собака. которая по-прежнему наблюдала за сценой. Дети вытерли пот. «Мы уже столько раз слышали, но мы, если одолеем старшего, то вы, наконец, признаете нас?» «Обязательно. Когда одолеете Лиама, ваше обучение подойдет к концу». «Наш старший правда тот знаменитый Лиам. Просто как-то не верится». Н «Не сомневайтесь. Когда наступит время, сами убедитесь». Проголодавшимся детям хотелось поскорее вернуться домой. А Есть хочу. Покушать бы». «Эй, Эй, подождите! Глядя на то, как Есуши не справляется с детьми, собака тоже исчезла. Ерунда какая-то. Я нахожусь в кабине Авида. Когда я пытаюсь сунуть сердце машины в панель управления, а она вошла без каких-либо проблем. Она магия не сработала. Пусть без проблемы не обошлось, но это все же предоставленный гидом артефакт. Я знал, что он настоящий. Поэтому воспользовался на виде. После этого его мощь, похоже, немного возросла. Однако мне было важно просто его куда-нибудь пристроить. Небольшие изменения в характеристиках меня не волнуют. Круто, конечно, что я вид стал мощнее, но как именно она действует. Ладно. Возможно, то что не сработало на магии, даже к лучшему. Да, пусть будет так. Комната в особняке. Здесь встроенными рядами стоят кровати для горничных андроидов, на одной из которых лежала магия. Жизнь. Подарить жизнь безжизненному объекту, когда сердце машины не отреагировало на Амагию, она немного обрадовалась и расстроилась. Значит ли это, что испытываемые мной чувства были настоящими? Раздумывая над этим, Амаги поднялась, чтобы вернуться к работе. В этот же момент ей позвонил Лиам. Амаги, мне удалось усилить мощь Авида. Хозяин, вы воспользовались сердцем машины? Я же говорил воздержаться от его использования, пока его не изучат. Н не волнуйся, источник его происхождения достоин доверия. Несмотря на его слова, Амаги все же беспокоило происхождение сердца. Ну же, давай прокатимся. Хорошо. Амаги решилась зайти на Авида. чтобы подтвердить его нынешнее состояние. Как такие вещи оказываются у хозяина? Артефакты утраченных технологий естественным образом попадали к Лиаму. А маги не могла отделаться от мыслей, почему так происходит. Арендуемый Лиама Мотель в имперской столице. это в данный момент работает здесь администратором, и сейчас управляющий при помощи планшета показывал ей график. Сейчас заняты 80% номеров. Их занимают рыцари, солдаты и чиновники Дома Банфилдов. Помимо них, номера занимают дети, попавшие к Лиаму для обучения за границей. Вдобавок, большинство девушек, которые служат Розетте, на самом деле являются прошедшими брачную подготовку благородными дочерьми. Воспользовавшись покровительством Лиама, они таким образом пробуют на вкус жизнь в имперской столице. Многие дети аристократов... На время обучения не покидают владение родителей. Особенно это касается девушек, которые совсем не чувствуют себя благородными дочерьми. Раз это, опираясь на собственный опыт, желала показать, какова здесь жизнь. «Значит, места еще есть». «Да, но если заполнятся номера, будет тяжело отреагировать на какую-нибудь непредвиденную ситуацию», ответил управляющий. «Как раздражает». Есть еще столько людей, которые желают увидеть вселенную. Дворян из переграничных районов большое количество. Даже если слышал о том, насколько поразительная жизнь в имперской столице, не испытав ее самому, не поймешь этого по-настоящему. Учитывая это, необходимо показывать ее своим людям. То и дело находятся граждане с превосходными знаниями, которые восстают против своих лордов, веря, что им позволено делать что угодно. Такие ситуации... Вмешивается сама империя и сжигает планету дотла. Она безжалостна в отношении тех, кто подрывает ее власть. Так что необходимо рассказывать людям о Вселенной заранее. Самый простой способ приструнить людей лишить всякой власти с самого начала, но это противоречит идеалам Лиама, поэтому Розетта решила следовать его политике, к тому же у нее есть и другие задачи. Мне все еще нужно найти особняк для нас, столицы. Полагаю, раз вы его жена, то естественно, что у вас много дел. П пока что я всего лишь невеста. Ох, прошу прощения. Увидев, как загорелось лицо Розетты, управляющий решил сменить тему. Если подумайте, вам обоим вскоре предстоит поступить в университет. А леди Розетта, вы тоже планируете работать чиновником? Когда Лиам вернется, они вместе поступят в университет. Розетта... С нетерпением этого ждала. Да. В будущем, на время отсутствия Лиама, ей предстоит замещать его, поэтому нужно обучиться выполнять хотя бы минимум работ. Дорогой, возвращайся поскорее. это с нетерпением ждала студенческой жизни с Лиамом. Спустя долгое время, я наконец-то вернулся в имперскую столицу. У себя я король, но здесь всего лишь очередной дворянин. За мной все же сохраняется много власти, но то, что надо мной кто-то есть, не дает мне покоя. Учитывая это, я настроился избегать с проблемными людьми. Не то, чтобы я мог проиграть им, но как же раздражает, когда противостояние затягивается на года. И все же результат за расправу над семьей Беркли получился поразительный. Устройство планетарного развития, сердце машины, а также имущество Беркли – Поскольку я получил множество шахтерских спутников, теперь у меня есть оправдание для больших количеств редких металлов, которые я получаю благодаря химической коробочке. Я находился в лимузине, сидя рядом с и наблюдал за проплывающими пейзажами имперской столицы. Все серое. Настоящие бетонные джунгли. Нет, тут нет бетона. Но зелени точно не хватает. Приблодает чувство, что... Находишься посреди огромного города. Также сидящий рядом Уоллес. Сейчас страдал от похмелья. Лям, дай, пожалуйста, лекарство. Кто тебя заставлял пить? Пострадал немного в качестве наказания. Его можно без труда вылечить лекарством, но какой в этом интерес? И, если честно, пусть подумает над своим поведением. Взгляд Амаги сосредоточился на отеле, когда мы подъехали. «Хозяин, мы же договорились, что встреча пройдет скромно». Нас встречал ряд рыцарей и солдат. Пышная приветственная церемония. Знаю, она просила поскромнее, но маги достойны чего-то более большего и яркого. Заиграл оркестр, а рыцари и солдаты в породной форме выпрямились по струнке. Великолепное чувство. Сюрприз! Такой уровень обычно подобает для положения... Кого-то вроде Леди Розетты. на наверное Однако я уверен, что Розетта обрадуется всему, что бы я ни сделал, да еще и обнимет. Вот только проблема в том, что до нее не доходят мои настоящие чувства. Учитывая ее жизнь до этого, на самом деле она предпочитает вещи поскромнее. Броская жизнь больше по части и в Элизии. А когда Люмузин приземлился, выстроившиеся подчиненные разом отсулитовали. Открыв дверь... Я выбрался первым, а Маги. Когда я протянул руку, Амаги на секунду засомневалась, прежде чем взяться за нее. И когда она, наконец, выбралась, поднялся шум. Это... ещё что? Он серьёз подав рукой андроиду? Бескусно одетый парень, чье лицо уже с утра красное от выпивки, подошел к нам в сопровождении рыцарей. Похоже, приперся только, чтобы высмеять меня. На вид вроде дворянин. Мои подчиненные тут же подбежали к нему, чтобы прогнать. «Это частная территория дома Банфилдов. Просим вас сейчас же покинуть ее. Парень расхохотался после слов моего рыцаря. «Какой-то рыцарь указывает мне, наследнику дома Маркиза? Думаешь ты лучше меня, раз твой хозяин обрёл немного славы и ко всему прочему?» <клёх> «Он такой бедный, что смог позволить себе лишь такой запустилый отель!» «Так ему известно об обстоятельствах отеля? Хотя неважно. Похоже, я уже вляпался, поэтому не хочу терять на этом слишком много времени. А Маги, иди вперед!» Она крепко сжала мою руку. «Хозяин, не надо!» Глядя на эту сцену, наследник дома Маркиза указал на меня пальцем и рассмеялся. «Он правда разговаривает с этой штукой! Наш великий Лиам до сих пор играется с куколками!» «Что ты только что сказал?» Повернулся я к нему. «Я знать не знаю этого идиота, но ему откуда-то известно обо мне. Он знает меня и все равно нарывается». Здесь тебя имперская столица. Не вздумай тащить сюда своих грязных кукол. Я последний раз глянул на этого крикливого ребенка, а затем развернулся и повел о в отеле. Ко мне подбежала тия, и я дал ей приказ: Приберись здесь. Вы уверены, какие-то проблемы? Как закончишь, занеси Олиса. Распорядившийся за носе Олиса, Я пошел в отеле. До этого момента все шло нормально. <связь> так тебе даже ответить нечего, любитель куколок Лиам. Смеявшийся до этого момента парень вдруг был разрублен пополам, его упавшие на землю половины разбрызгали повсюду кровь. Я поступил так только чтобы заткнуть, но мне здорово полегчало. Шумевшие окружающие вдруг разом замолкли. Потеряв интерес, я пошел в отель, но ну, а маги прищурилась, глядя на меня. Не вы ли говорили, что собираетесь быть осторожней, выбирая, с кем ссориться? Ага. После долгих раздумий и взвешиваний, я решил, что раздавлю их. Я изучу их дома вдоль и поперёк, найду всех родственников и избавлюсь, как от семьи Беркли. И вообще... Сами виноваты, что нарвались на меня. Может, у них и высокое положение, но недостаточно большое. Семья Беркли предоставила мне достаточно опыта, чтобы разбираться с такими делами. Подручные рыцари убитого наследника тут же окружили Тио. Вы хоть понимаете, что натворили? Вы всерьез обращаете во врага Маркиза? Такое просто необразительно! С улыбкой обнажив рапиру, те взмахнула ее в сторону и обезглавила рыцаря. Брызнула кровь, и когда рыцарь упал на землю, она заговорила. «Давайте приберемся». Ее подчиненные разнервничались. «Но ведь «Нет большого позора для рыцаря, чем права в защите своего подопечного. С нашей стороны будет милосердием предоставить им возможность отомстить за господина. Что до его подручных?» «Убить их». «Не-нет, все же...» Лорд Лиам приказал прибраться. Один из рыцарей противника побежал вперед, обнажая меч, но обмяк, когда его голову пронзило рапира Когда она вытащила клинок, из отверстия засочилась кровь. «Лорд Лиам не простит никого, кто пытается о магии, Убить всех без исключения, а трупы отправить их к дому». Дворяне и рыцари задрожали. Рыцари Лиама начали обнажать мечи, Они после оскорбления магии намного больше боялись гнева своего господина, чем еще одной междоусобной войны. Солдаты тоже подоставали оружие. Они осмелились высменить уорда Лиама. Одно только это достойно смерти. Подручные рыцари и наследника были убиты подчиненными Лиама, а их трупы свалены перед особняком маркиза в имперской столице. Пока я отдыхал в самом верхнем номере отеля, ворвалась Розетта. «Дорогой, ты что-то натворил?» «Что?» Я сидел на диване, читая книгу на своем планшете. Её содержимое парило вокруг меня. С «Со мной связалась знакомая со времен брачной подготовки и умоляла поговорить с тобой от ее лица». «Твоя знакомая?» «Она вместе со мной проходила обучение во дворце». И что ей от меня надо? Кто она? Дочь дома Маркиза. Дорогой, ее семья не так давно разозлила тебя, и теперь они хотят извиниться. Она твоя подруга? Судя по реакции Розеты, можно с уверенностью сказать, что они не были близки. Пока я думал над этим, в комнату вошёл Мари. Лорд Лиам, тут собрана информация по дому Маркиза. А, тот парень... Уочив и прочитав доклад, я увидел, что на самом деле они довольно крупный дом. Вот только от маркиза у них размеры владений, по развитости они ничем не отличаются от семьи Беркли. Они совсем не развиты. А фото грозен лишь на бумаге. Может, у них и сто тысяч кораблей, но я разобрался и с большим числом. Так и знал, что они мелкие сошки. Мари, вытянувшись по струнке, наблюдала за мной. Я сел на диван и отдал бумаги обратно. Они раздражают, поэтому раздавим их. Начинаем действовать более агрессивно. Не хочу, чтобы это растягивалось надолго, поэтому закончим быстро. С этим могут возникнуть проблемы. Маркиз уже попросил вмешательство империи. Он предлагает извинения. Чего? Они не хотят войны? Лорд Рям, у с кем поссорился их наследник, они тут же лишили его наследства. Они даже предлагают вам свою дочь. Я слышала, Она обучалась манерам у самой леди Розетты во время брачной подготовки. Я увидел как на секунду, лицо Розетты помрачнело. Между ними точно что-то произошло во время обучения. Возможно, будет интересно понаблюдать за реакцией Розетты, если эта девушка окажется рядом. Отлично. Начнем копать в этом направлении. Подумав так, я немного заинтересовался. «У тебя есть фотография? Она красивая?» «Есть». Когда Мари подготовила голографическое изображение, там отобразилась девушка, которую определенно можно назвать красавицей. Она вот-вот достигнет совершеннолетия, но одновременно у нее все еще оставались детские черты. Вот только она не подойдет, Никогда не приму в наложницы кого-то вроде нее. «Ненавижу таких ярких девушек», — Передай это Маркизу. «Вы уверены? Если возьмете ее в наложницы... Ваши с ней дети могут претендовать на титул маркиза. Мари намекала мне, что можно захватить их дом, но мне это не нужно. Также она мне просто не нравится. Она красивая, но ее лицо так и кричит, что она меня предаст. Прямо как моя бывшая жена. Может, внешностью она и не обделена, но в наложнице таких девушек я никогда не приму. Мне больше нравятся скромные девушки. «Неинтересно. Если бы я этого и хотел, то просто бы раздавил и забрал дом силой». После моих слов в лицо Розетты тут же засветилось. «Дорогой!» «Не то чтобы я поступал так из-за тебя. Чего ты так радуешься?» Мари тоже выглядела довольной». «Так я знала». «Тогда к чему было подтверждение?» «Хотя, полагаю, ее положение обязывает убедиться. И все же...» «Дорогой, я тебя так люблю!» Наверняка что-то недопоняв, Розетта обняла меня. Да, да вы шутите, здесь что-то было радостное для неё. Отпусти, это хватит. Пока я покраснев пытался вырваться, в комнату зашла маги, вместе с чаем, и увидела меня. Ох, кажется вы ладите. Мне зайти с чаем через часа два? Ты, -ты, Ты не так поняла, я просто... Меня словно поймали за интрижкой. В этот момент не так понявшая ситуацию Мэри сказала. «Никто не должен помешать Лорду Лиаму. Она и правда бесполезна». Пока я пыталась выпутаться из объятий Розетты, в комнату влетела Евлизия. Кажется, она только что вернулась из магазинов. «Лорд Лиам, я хотел покрасоваться перед бывшими сослуживцами. Давайте сфотографируемся вместе». «Кто может быть хуже?» Она хочет сфотографироваться, чтобы похвастаться перед любовницами других дворян или ее сослуживцами, которые тоже метят на такое же место. Как и думал, один раз жалкое, навсегда жалкое. А маги и Мари тут же схватили ее и утащили из комнаты. «Явлития, вам следует быть более осведомленной о своем положении помощницы Уорда Лиама». «Не мешай, леди Розетти, мусор». По постойте Не слишком ли ужасно вы со мной обращаетесь? Дайте мне второй шанс!» Троица ушла, оставляя только меня и Розетту. Плохо дело. Щёки Розеты покраснели. Пока я раздумывал, как бы сбежать, дверь распахнулась и в комнату с криками забежал Уоллес. «Элиам, у нас проблемы!» После его появления Розетта с неохотой отпустила меня и отошла. «Как раз вовремя, Олес. И что случилось?» Полагаю, все же было правильным решением сделать его своим подручным. Розетта поправил свой внешний вид. Запыхавшийся Олес собирался сообщить мне о новой проблеме. «Да нет же, все хуже. Третий принц!» «Третий принц?» «Третий в очереди на трон принц желает встретиться с тобой!» После его слов, Розетта от удивления приоткрыла рот. «Третий принц? Но зачем?» Взгляды Олисы и Розаты собрались на мне. Похоже, снова становится интересно. Брайан Больно. Снова прощаться со всеми. Но я уже с нетерпением жду нашей следующей встречи. Конец четвертого тома. Автор Муси Йому. Перевод Курой Юша. Озвучил Эурон. Спасибо за прослушивание.